содержали немного лучше. По большей части все они сдавались, принуждаемые голодом. Кроме этих лишений, заключенных беспрестанно подвергали пытки, чтобы узнать, где они зарыли свое имущество, причем не взирали ни на бедность, ни на незнание. Многие испускали дух в жестоких мучениях. Лолу-Нуа, недовольствуясь никакими выгодами, никакой добычей и жаждая беспрерывно новых опасностей, Хотел пройти еще на сорок миль далее в материк, чтобы напасть на город Мериду. Но товарищи его и слышать не хотели об этом предприятии, и он принужден был отказаться от него. Даже дальнейшее пребывание в Гибралтаре становилось опасным, потому что после потопления упомянутых выше судов не обращали внимания на новые трупы, число которых с каждым днем увеличивалось от смерти раненых испанцев и флибустьеров. Только немногих из них зарывали кое-как в землю, прочих же представляли в добычу хищным птицам и насекомым. Эта бесчеловечная беспечность в таком жарком климате ощутительно заразила воздух. Между дикими победителями открылась чума. Многие умирали внезапно. У других раскрывались давно зажившие раны, и все убедились, что пора отправиться в обратный путь». Наконец, они стали собираться. Но прежде отправления они послали четырех пленников в лес, чтобы потребовать отбежавших испанцев десять тысяч талеров, грозясь в противном случае испепелить город. На собрание этих денег дано было два дня сроку. Срок истек, и денег еще не было. Флебустиеры зажгли город но по убедительным уверениям пленных испанцев, что деньги непременно будут уплачены, остановились и даже помогли тушить пламя. Однако пожар, продолжавшись уже шесть часов, превратил в развалины большую часть города и главную церковь. Наконец принесли деньги за выкуп города и еще другую сумму на избавление пленных, которые все были оценены. Пираты оставили Гибралтар, сели на суда с добычей и со всеми невольниками и поехали к Маракайбу, где во время их отсутствия опять собрались ограбленные жители. Можно представить себе их ужас при виде флебусьеров. Пираты отправили к ним посла с уведомлением, что если они не заплатят тотчас 30 тысяч пиастров, то город будет снова ограблен, потом сожжен. Жители предлагали... Двадцать тысяч пиастров и пятьсот коров, что и было принято. В продолжении переговоров либуссьеры придумали припровождение времени. Вышли на берег и ограбили церкви, из которых брали образа, алтарные покровы и все украшения, мощи, распятия, даже колокола. К этому побуждала их не жажда хищничеству, но благочестивое намерение соорудить на острове Тортуги часовню и убрать ее этими священными драгоценностями. Теперь ничто уж не удерживало пиратов, получив выкуп, они уехали. Отягченные добычей флебустьеры направили путь свой к соседнему с Испаньолой Коровьему острову, на котором обитали французские буконьеры под покровительством которых было здесь учреждено пристанище для флибустьеров, снабжаемых дикими охотниками мясом за богатую плату. Здесь принялись за раздел награбленной добычи по описанному нами выше уставу. Всякий, положив руку на распятие или Библию, возобновил клятву, что не скрыл ничего. Ценность всей добычи, за исключением церковных утвоей, простиралось до 260 тысяч испанских талеров, причем на долю каждого оставшегося в живых флибустьера приходилось по сто талеров. Доля убитых была отложена для вручения родственникам и друзьям их. После этого раздела Лолонуа отправился своим флотом на остров Тортугу, да только что пришли два французских корабля с вином и водкой. При таком удобном случае флибустьеры в несколько недель пропили свою добычу до последнего Мороведиса. Лунуа стал готовиться к новым подвигам. Для этого набрал он семьсот человек, посадил их на шесть кораблей, взяв триста из них на главный корабль свой. Он намеревался снова ехать в Никарагуа, но флот его должен был бороться с противными ветрами.